Итак, он с готовностью подчинялся инструкциям, осваивая искусство варки мыла из свиного сала, шитья перчаток из замши, смешивания пудры из пшеничной муки и миндальных отрубей и толченого фиалкового корня. Он катал ароматные свечи из древесного угля, селитры и стружки сандалового дерева.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 о лавандовом масле, которое он тогда изготовил, таком изысканном и похучем, что его брали у него на вес серебра